Глава седьмая. Греки в Воркуте. Нельзя было придумать ничего глупее, чем открывать книжный магазин в Воркуте. От Сыктывкара до Воркуты почти 1000 километров. Это вдвойне больше, чем до Кирова, и почти столько же, сколько до Москвы. Но до Москвы и до Кирова из Сыктывкара можно было доехать на машине. До Воркуты на машине добраться было нельзя. Если человек хотел попасть в Воркуту на автомобиле, он должен был ехать 300 километров до Ухты, а потом ставить машину на железнодорожную платформу и тащиться с ней на поезде. И если в Кирове жило почти полмиллиона человек, в Москве 15 миллионов, то в Воркуте было всего 70 тысяч жителей, причем не студентов и интеллигентов, а шахтеров и работяг, И каждый год после распада Советского Союза их становилось всё меньше, потому что не так много людей хотели жить всего в 140 км от Северного Ледовитого океана. Нельзя было придумать ничего глупее, чем открывать книжный магазин в Иркутске. Однако это был третий по величине город республики. А Фёдор бредил идеей строительства республиканской сети и ещё не знал, что в реальном бизнесе ничего не значит Административные границы между территориями и людьми прочерчены однажды по произволу чиновников. Он не знал, что настоящий бизнесмен должен мыслить не чёрточками на карте, а думать о том, где живёт больше людей и насколько они образованы, сколько будет стоить доставка и можно ли найти квалифицированную рабочую силу, и если удобнее и быстрее отправить книжки в город Киров. В соседнюю область надо отправлять книжки в Киров, а в Воркуту оставить шахтёрам. Пусть ты не сможешь красиво называть себя лидером рынка республики, но зато будешь хорошо зарабатывать, вместо того, чтобы бороться с предопределением. Фёдор однако не прочь был побороться с предопределением. Да и не мог он не открыть магазин в Воркуте, потому что этого очень хотели его партнёры. Как раз в это время в госкомпании папы шла Реструктуризация. Госкомпания планировала избавиться от ненужных активов, в числе которых оказалось немало нежилой недвижимости, которую теперь можно было арендовать. Одно из таких помещений, которое госкомпания стала сдавать в аренду, находилось именно в Воркуте. Депутат Вася говорил Фёдору о перспективных помещениях, где можно будет открываться ещё до сделки. И тогда Фёдору казалось, что это поможет ему быстрее и эффективнее построить сеть магазинов, как он и мечтал. Но когда он высадился в Иркутске и приехал смотреть первое такое помещение, он понял, что место ему досталось никудышное, далеко от центра, к тому же в плохом состоянии, из-за чего магазину требовались лишние инвестиции в ремонт, не имеет договорённости с партнёрами. Федор мог бы без труда снять помещение намного лучше. Так он на собственном опыте прочувствовал то, что до этого знал лишь по абстрактной экономической теории. Свободный и открытый рынок эффективнее бюрократии и личных отношений. Но отказаться от этого помещения Федор уже не мог. Депутат Вася ведь не просто так хотел, чтобы там открылся книжный магазин. Папа задумал подобным образом прибрать ненужные помещения госхолдинга к рукам. Их нельзя было просто взять и продать своим частным фирмам. Такие операции согласовывались с Москвой, поэтому план папы заключался в том, чтобы для начала взять их в аренду, а уже потом, когда представится случай, выкупить. Всё, Фёдор, теперь уж тебе вообще нечего опасаться. Дальше в Аркуты всё равно не пошлют. Комментарии в блоге Федора. Партнеры вообще, судя по всему, приняли решение инвестировать в книжную фирму Федора только для того, чтобы с его помощью занять помещение госкомпании. Хотя депутат Вася, конечно, никогда не говорил этого упрямо, но по отдельным оговоркам и по тому, как настойчиво он убеждал Федора открываться на помещение госхолдинга, инновационный предприниматель Овчинников стал осознавать, что дело его жизни который он вкладывал душу, партнёры просто-напросто цинично использовали в какой-то бюрократической многоходовке. Прочим удивляться было нечему. Примерно так оно и происходит в этом мире с идеалистами. Для самых циничных махинаций нет лучших исполнителей, чем самые искренние романтики. Тем не менее, хоть открытие магазина в Иркутске было глупейшей ошибкой, впоследствии Фёдор вспоминал эти поездки на север как один из самых ярких и волнующих эпизодов своей предпринимательской истории. Может быть, жизнь человека вообще так странно устроена, что его лучшие годы состоят по большей части из самых глупых ошибок. Возможно, я идеалист, но я настырный идеалист. Блок Фёдора. Гуляя по улицам Воркуты, И рассматривая по-северному ярко раскрашенные дома, Федор обратил внимание, что в этом маленьком городе несметное количество ресторанов, кафе и клубов. А вскоре он узнал, что в городке на 70 тысяч жителей два театра, кинотеатр, несколько бассейнов и спортивных комплексов. Что делать в городе, где практически нет солнца? Где среднегодовая температура минус 6 градусов? а средняя температура июля плюс одиннадцать, где зимой полярная ночь, где нет огородов и дач, не растут деревья, а вокруг города только тундра. Нужно жить. Блок Федора. В Иркуте даже имелась детская секция фехтования, а в Сыктывкаре никто не фехтовал. Наверное, потому что город с двумя «ы» жил более-менее обыкновенной жизнью провинциального русского города. а в Воркуте плюсовая температура держалась всего два месяца в году. В таких условиях секция фехтования становилась важным элементом стратегии выживания. «Значимость спорта, хобби, ресторанов, театров, музыки, книг, всего того, что наполняет жизнь красками, намного больше, чем на материке», записал Федор в дневнике. «Это реальная потребность как витамин против цинги». При этом книжная розница включала в Иркутске жалкое существование. По сравнению с ней старосоветский дом книги в Сыктывкаре мог показаться дворцом торговли. Книги продавались на каких-то развалах и в лавках, оставшихся ещё с прежних времён. В современном мире эти лавки и магазинами нельзя было назвать. Сложив явную потребность в досуге с недоразвитостью книжной торговли, Фёдор получил в уме перспективную кривую продаж. Фёдор решил, что сможет открыть в Воркуте успешную точку, даже несмотря на то, что помещение под магазин ему досталось здесь не самое лучшее. В конце концов, партнёры финансировали рост его компании, без них он не смог бы открыть даже второй магазин, и он убедил себя, что должен учитывать их интересы. Фёдор вообще придумал считать всё это испытанием на прочность. Некоторые люди взваливают на себя тяжёлые рюкзаки, тратят огромные деньги на перелёт и потом отправляются на какую-нибудь гору, чтобы терпеть лишения, карабкаться по скале и подвергать свою жизнь опасности, вместо того, чтобы сидеть, смотреть на диване телевизор. Вот и Фёдор отправился из дома карабкаться на свою гору. В конце концов он занимался благородным делом, открывал магазины, как и мечтал. Но если мечта исполнялась не совсем так, как хотелось бы, всё равно надо было поблагодарить судьбу, что это происходит. Обычно мечты вообще не добираются до города с двумя и через реку Сысолу, в Верхнекамскую возвышенность и северные увалы. В командировке в Иркутск Фёдор брал с собой одноклассника своего младшего брата. Он когда-то работал грузчиком, а потом пытался заниматься продажами никому не нужной народной справки. Пока Фёдор не взял его к себе на работу. Он был надёжным, исполнительным парнем. Кроме того, он имел крепкий вид и умел договариваться с работягами, что в Воркуте было совсем не лишнее. С его помощью Фёдор нашёл строителей, затеял ремонт и вернулся домой. За ходом ремонта присматривала сотрудница Елена из госкомпании папы. Её попросил депутат Вася. За заботы ей никто не платил. Но она тем не менее помогала с энтузиазмом. Может быть, ей показалось интересным поучаствовать в чём-то необычном, или она просто наделась, что со временем ей это зачтётся. В том мире, в котором жили владельцы и сотрудники холдинга, всё было построено на таких запутанных взаимных обязательствах. Так же, как когда-то это было построено у дяди Фёдора Помощница Елена оказалась пробивной женщиной, которая могла зайти в любой закрытый для других кабинет и знала в городе всех значимых людей, от мэра до лидеров преступных группировок. Поэтому ремонт под её присмотром шёл довольно споро. Когда он уже подходил к концу, Фёдор снова поехал в Воркуту, забив в вагон купе необходимым оборудованием и книгами. Елена встретила Фёдорова на вокзале на УАЗике. на котором обычно ездят милиционеры или военные, и поселил его в арендованную квартиру. Это было дешевле, чем снимать гостиницу. Главная задача Фёдора заключалась в том, чтобы набрать сотрудников. Он разместил объявление в интернете и стал принимать соискательниц. Женщины, заходя в квартиру, несколько пугались и не без основательно Фёдор прекрасно осознавал, что со стороны всё это выглядело и правда диковато. Комната без штор в квартире на первом этаже. Из предметов мебели только кровать. На месте гостей Фёдор решил бы, что это притон наркодилеров или офис аферистов. Одна из первых соискательниц, оценив обстановку, спросила Фёдора: "Под кем он работает?" И похвасталась, что у неё связи с ыфовцами, если что. Как потом выяснилось, Братиями Ифа называлась в Иркутске одна из преступных группировок. Фёдор поблагодарил за участие и сказал, что у него уже всё в этом смысле решено. Многие женщины приходили с мужьями, причём мужья пытались отвечать на вопросы Фёдора вместо жён. Тогда Фёдор спрашивал: "А на работу кто будет ходить, мужья или жёны?" И просил мужей удалиться и подождать за дверью. Эта процедура в большинстве случаев полностью отшибала у женщин способность к использованию речевого аппарата. Тухлый город с людьми, набитыми спесью и завышенным самомнением. То ли дело инта. Инта это что ж такое? Это вообще на земле? Комментарии в блоге Фёдора. Осматривая одну кандидатуру за другой, Фёдор постепенно приходил в отчаяние. Перед его глазами проходила череда женщин с базарным или криминально-дворовым сознанием. спасло его чудо. А иначе, как чудом не возможно назвать появление в этой странной квартире в городе в 160 км к северу от полярного круга, гречанки Жанны Яньцовны. Чудо стало возможным благодаря вооружённым силам Российской Федерации. Жанна Яньцовна была замужем за военным, за которым и перемещалась по российским просторам. Когда-то она даже жила в Петербурге и работала там в газете Анна помогла найти Фёдору остальных сотрудников, после чего инновационный предприниматель предложил ей стать директором магазина. Последние дни перед открытием, как обычно, прошли в режиме аврала. Проснувшись, Фёдор вызывал такси, и мчался на железную дорогу принимать контейнеры с книгами. Потом отвозил их в магазин и вместе с женщинами в Аркуты до глубокой ночи расставлял по полкам. Обедать он ходил в кафе "Маски". рядом с драматическим театром. Он думал, что это культовое место, а потом оказалось, что место на самом деле бандитское. Там собиралась ещё одна иркутская преступная группировка под названием Маски. Как Сыктывкар отставал во времени от столицы страны, так и Воркута отставала от города с двумя «л». У. У Фёдора появилось чувство, что здесь вечная мерзлота за полярным кругом Время шло так медленно, что люди по-прежнему жили в 90-х годах прошлого века. Судя по названиям преступных группировок, в Иркутске бандиты 90-х годов прошлого века были чисты и наивны, как дети. Фёдор бандитов опасался, но не боялся. Начиная бизнес, он верил, что время расцвета бандитизма осталось в прошлом. Кроме того, он считал, что со всеми можно договориться и бандиты не исключение. Больше того, он отчётливо осознавал, что у его блог эффективное оружие в борьбе с наездами. Зачем кому-то связываться с этим сумасшедшим, чтобы прославиться на весь город? Кругом полно коммерсантов, которые делают деньги в подобающей этому процессу тишине. Их можно развести без шума и пыли. Странное решение. Заходил в книги хорошие, выбор отличный для Воркуты, только народ всё-таки бедный. тратит больше не на книги, а на то, чтобы отсюда уехать. Комментарий в блоге Фёдора. Кроме того, со временем, в результате общения с авторитетными коммерсантами, Фёдор стал понимать, что у них, в отличие от многих политиков и чиновников, существует своеобразная мораль. В соответствии с этой моралью, не грех взгреть продавца колбасы, но наезжать на торговца книгами святотатство. Торговля книгами и бандитами казалась не бизнесом, а подвижничеством. Как показала потом судьба, книги за книгой, они были не так далеки от истины. Магазин в Иркутске Фёдор открыл в декабре. Перед отъездом он подробно проинструктировал Жанну Яньсовну, посвятил её во все тонкости работы и даже оставил ей подробные письменные инструкции. Фёдор, Жанна Яньсовна и Елена отметили открытие в ресторане И Фёдору показалось, что всё прошло благополучно, но за 5 минут до отправления поезда директор магазина отозвала его в сторонку и сказала, что увольняется. Просто увидев, как Фёдор пакует вещи, Жанна Яньсовна запаниковала, потому как подумала о том, что сейчас этот странный молодой человек в очках помашет ей ручкой и оставит её один на один с этим магазином, этими сотнями книг. Это и контроль на кассовой машины налоговой инспекции, пожарными и санэпидемнадзором, а также масками и братьями Ифа. Нет, я не справлюсь, сказала Жанна Янцовна. Я боюсь, добавила Гричанка. Я передумала, мне это не надо, сказала жительница Воркуты. Фёдора прошиб холодный пот. Это был его первый магазин за 1000 километров от родного города. Этот магазин он наполнил товаром на гигантскую для него сумму в 700 тысяч рублей. Что будет теперь с его деньгами? Где он найдет в этом вымершем городе нового директора? Что он скажет партнерам? Федор думал, что может положиться здесь хотя бы на одного человека, которому надо чего-то больше того, что у него уже есть в этой его жизни, прямо сказать, не лучший на земле. И теперь этот человек говорил, что Федор ошибался. что ему ничего не надо и в особенности невыносимой тяжести этой ответственности. Наши мышцы разбиваются быстрее, чем кости. Блок Фёдора. Фёдор однако сказал, что такие вопросы нельзя решать за 5 минут. Мы поговорим по телефону, когда я вернусь в Сыктывкар, добавил он. После чего сел в поезд, помахал гречанке Жанне Яньцевней рукой. и оставил её в Аркуте один на один с этим магазином, этими сотнями книг, этой контрольно-кассовой машиной, налоговой инспекции, пожарными, санэпидемнадзором, а также масками, братьями Ифа и всеми остальными преступными группировками этого города, какие бы странные названия они не носили. Слушая стук колёс и глядя в окно, Фёдор старался не думать о том, Что ему делать, если после возвращения в Сактывкар не удастся Жану Яньсовну переубедить и она действительно уволится? Руководить магазином на расстоянии, не имея на месте надёжного человека, невозможно. Переселиться в Иркутск Фёдор не мог, убедить кого-то переехать из Сактывкара вряд ли хватило бы денег. Найти другого человека среди иркутинцев Фёдору представлялось малореальным. так же, как снаряды никогда не попадают в одну воронку, так же чудо не случается дважды на одном веку в одном северном русском городе в 160 километрах к северу от Полярного круга. Федор, однако, ничего не мог поделать, пока сутки ехал в поезде из Воркуты домой. И он заставил себя расслабиться и не думать о том, что не в силах был изменить. Ведь хотя первые его волнения не шли ни в какое в сравнении с тем, что ему предстояло пережить в ближайшие годы, он уже тогда начал понимать, коммерсант должен уметь расслабляться в любой ситуации. Иначе можно просто посидеть. Справляться со стрессами для предпринимателя такая же минимальная профессиональная необходимость, как для композитора знание нотной грамоты, а для повара умение молниеносно нашинковывать капусту. Если Фёдор действительно хотел стать настоящим бизнесменом и построить большую компанию, он должен был научиться этой непростой науке. И Фёдор стал учиться. В дорогу он взял книгу Лёд Владимира Сорокина. После того, как поезд оставил позади цветные дома Воркуты, начинающий предприниматель заставил себя её раскрыть и на сутки погрузиться в мир охотников на блондинов с ледяными молотами. и забыть обо всех проблемах своего бизнеса. Эффект этого простейшего упражнения оказался колоссальным. В Сыктывкар Федор приехал в самом лучшем состоянии духа. Отдохнул так, как давно уже у него не получалось. Несмотря на все сложности, у него снова было ощущение, что любую проблему можно решить, надо только приложить побольше старания и смекалки. Так ведь оно и есть на самом деле. Созвонившись с Жанной Яньсовной, Фёдор убедил Гричанку остаться.